Книга вторая День 9 сентября 1756 года был еще погожий и теплый, но в обычно по-праздничному оживленном Дрездене царилась странная зловещая тишина. Трудно было определить, чем она вызвана, хотя с первого взгляда было ясно, что происходит или должно произойти нечто чрезвычайное. Люди на улицах попадались редко, зато внимательный глаз мог заметить на башнях костела Святого Креста и Девы Марии и в только-только достроенной католической придворной часовне любопытных, украдкой выглядывающих из окон и из-за карнизов вниз на окрестности. Брюлевский дворец был заперт, а толпа, обычно теснившаяся у ворот, исчезла. Из парка и арсенала На телегах, направлявшихся к пирноскому предместью, вывозили за дворками тюки. В замке у главного входа и в других обычных для нее местах еще стояла на страже королевская гвардия, но угрюмые лица солдат выражали тревогу, еще какое-то непонятное чувство. Заслышав малейший шум, в окна высовывались любопытные. «Дверь костела при замке». Этого великолепного, недавно воздвигнутого здания, сохраняющими верхушки его башен святыми угодниками, была открыта. Орган на хорах с торжественным величием возносил печальную молитву, медленную, с глубоким чувством, тоскующую, казалось, о небесах и о том покое, какого нам мир дать не может. Органу сопутствовало пение. А перед главным алтарем, центральное место, в коем занимал шедевр Рафаэля Мэнкса, стоял капеллан, совершающий жертвоприношение. Ложа справа была открыта, занавески раздвинуты, и в окне ложи можно было видеть закутанную в густую вуаль колено преклоненную королеву Йозефину, за ней ее младших детей, родных и придворных. Опустив голову, она, казалось, плакала, молясь, Иногда поднимая над головой к небу заломленные руки. Затем они бессильно падали на богато оправленную книгу. А орган продолжал играть свою молящую и торжественную песню. В огромном костеле лишь маленькая группа людей сознательно участвовала в богослужении, прижимаясь к колоннам. Одни, преклонив колени, были погружены в молитву. Другие стояли, углубившись в собственные размышления. Сквозь окна до самой середины костела падала широкая полоса света, словно солнце хотело утешить, а печальных лучом надежды. Внезапно, когда орган ненадолго замолк, сюда в тишину долетел с улицы глухой шум и далекий вскрик. К барону Шперкину, стоявшему во второй придворной ложе, Подошел с королевский паш. Прусаки идут, прусаки, входят, пруссаки. И он поспешно вышел. Королева вздрогнула. Она предчувствовала этот миг это слово. Священник как раз окончил жертвоприношение и, отвернувшись от алтаря, стоял лицом к ложе и благословлял ее святым крестом. Йозефина поднялась. Несмотря на неприятные и резкие черты некрасивого лица, по ее осанке и движениям угадывалась дочь императоров. Еще раз преклонив колени, она медленно направилась к коридору. Здесь ее встретил барон Шперкин. Королева посмотрела на него вопросительно. Он молча склонил голову. В двух шагах от него стоял Сложив руки на груди, Патер говорини в своем духовном облачении, голова у него была опущена, лицо грустное, но спокойное. Королева с детьми, не сказав никому ни слова, спрашивать она не хотела, да мне узнать о случившемся слишком рано, пошла коридорный в замок. За нею в угрюмом молчании последовал двор. Даже сюда долетали голоса с улицы, ибо улицы недавно пустые, заполнили люди, и горожане-протестанты приветствовали Прусаков как единоверцев. Вспоминали, что во время первого взятия Дрездена Фридрих иногда посещал протестантские собрания, но все забыли или не знали о том, что точно так же, как он высмеивал католическую веру, он высмеивал веру протестантскую. Впрочем, народ легко рука рукоплещет всякой перемене, ибо нет ничего более легкомысленного, чем сборище толпа, Которую могут, как ветер море, всколыхнуть слова и эмоции. После стольких зрелищ в опере, куда улица не имела доступа, после Ре Пасторе и Эцо, оперы кои игрались для двора, наступил день зрелищ для народа. И толпа упивалась уничижением, посланным Богом тем, пред коими еще вчера она вынуждена была падать ниц. Пятьсот человек выступали перед королем в опере. Здесь несколько десятков тысяч прусаков и играли для народа кровавую драму. Отовсюду кричали прусаки Идут прусаки, но солдат еще не было видно. Только с башен заметили, как они движутся к беззащитному городу. Гарнизон Коева с остатками войск ушел в лагерь под Пирной. Защищать Дрезден было некому, да это и не имело смысла. Фридрих не объявлял войны. Он занимался к насмешливо уверяя всех в своей ее безопасности. Напрасно король дважды писал ему, Фридрих отвечал, что он был и будет самым лучшим другом короля. А тем временем прусские войска шли все дальше, заполоняли страну, забирали казну, требовали провианта, хватали людей, словом, вели себя так, как в завоеванном государстве. Фридрих цинически высмеивал августа третьего и в то же время заверял его в своем уважении, о брюле он не говорил вовсе не мог произнести его имя. Он называл его «этот», только коня, на коем ездил, Фридрих называл Брюлем. Это был самый плохой из всех его коней. Саксонские войска, пытаясь по заранее начертанному плану соединиться с австрийскими, все ушли в лагерь под пирный. Третьего сентября Брюль, дабы развлечься обозрением войск, ненадолго, как он говорил, Склонил короля и старшего королевича выехать в лагерь. Августу третьему сопутствовало в этой поездке 50 лошадей. У первого министра, безусловно, знавшего, что он не скоро вернется в Дрезден, было их 120. Король в это время был совершенно уверен, что Фридрих может его навестить в столице Саксонии, но занятия не отважится. Он спорил с Брюлем и даже настаивал с улыбкой, что фриц вовсе не такой уж плохой человек, а только, к несчастью, маловер и безбожник. Английский посол Стормонт в последний день предложил Брюлю мир с прусским королем, при том условии, дабы Саксония распустила свои войска и объявила себя нейтральной. Но Брюль, раздраженный и уже связанный словом с Австрией и Францией, от коих получал жалование за свои услуги, И к тому же, уверенный, что планы этих государств, замышляемые против Пруссии, должны исполниться, отклонил это предложение. Рутовский руководил лагерем под Пирной. Генерал Вит стоял во главе лагеря под Ноллерндорфом. Его передовые дозоры доходили по плану до Петерсвальда. Тем самым великолепным трактом, построенным брюлем до чешской границы, с глумливыми и угрожающими надписями на столбах, гласившими, что это, мол, военный тракт, Ионные саксонские полки вышли на свой постой. Толпа на улицах все росла. Каждый, кто еще вчера скрывался, боясь преследования, теперь выбегал навстречу, уверенный не только в безнаказанности. Но его пеки анархическая стихия. Все, кто ютился по углам и не смел выйти на дневной свет, рассчитывая на рыбку в мутной воде, на низкую месть, на предательский грабеж, на мерзкие услуги, поднялись, как мутный осадок в перевернутом сосуде. И были видны люди и лица, какие мы редко наблюдаем вместе. Все подонки общество, жадно дожидавшееся своего дня, а вернее минуты своей кратковременной победы. Можно было испугаться этих глаз, налитых кровью, этих потрескавшихся губ, грязных лохмотьев, рук грабительских и дрожащих, уже тянувшихся к добыче. Идут, идут, шумела толпа, и каждый негодяй, годами таивший злобу в своем сердце, надеялся на месть, улыбался пруссакам, коими мог воспользоваться. — Идут, идут! — отрывочно, лихорадочно повторяла толпа. — Идут, идут! — издредоносился тяжелый топот конницы и звон оружия, но ничего еще не было видно. В замке придворные королевы молились предобразами, горели свечи, все на коленях, тишина. Иногда с улицы, словно приглушенный взрыв стоустого крика, слышалось «Идут! Идут!». В Ташенберге один из придворных католических священников проходил из дворца мимо протестантской церкви Святой Софии к замку. Пастор с язвительной усмешкой приподнял шапочку и, поклонившись, воскликнул «Адьё! Будьте здоровы! Кончилось ваше господство!». Множество подобных сцен разыгрывалось повсюду. Поэтому католическое духовенство почти в полном составе в этот день заперлось в замке а те, у кого были недруги, и они боялись вместе искали убежище. Из придворных брюля, из тех нескольких сот человек, что его окружали, одни отправились с ним в пирну, других разметало, как перед грозой. Горстка безмолвных и пришибленных осталась строжить дворец. Министр до последнего часа не хотел верить занятию Дрездена. Его успокаивало воспоминание о том, что Карл XII не посмел войти в Дрезден. В конце концов, угрозы Фридриха заставили министра подчиниться действительности. Он сделал это слишком поздно, и мало что успел спасти из своих сокровищ. Почти все пришлось бросить на разграбление мстительному неприятелю. Король со старшим сыном покинул резиденцию. Королева же заявила, что остается, что не сделает ни шагу из дворца, перенесет все, что ей готовит судьба, но не отступит. Говоря о Фридрихе, она металась точно в лихорадке. Глаза ее пылали, руки дрожали, даже молитва не могла унять ее волнение. Изнурительное ожидание, кое страшнее всего, продолжалось. Просаки, уже окружившие Дрезден, двигались медленно, как бы желая продлить пытку ожидания Наконец на улице раздались крики и топот, а в замке королева поднялась с колен перед образами, перекрестилась и безмолвная, бледная стояла, как окаменелы. К ней приблизился отец Говорини. Светлейшая государыня, промолвил он, будем молиться Всевышнему, дабы он воодушевил нас мужеством и стойкостью. Это не нам провидение. Дни испытания не могут длиться слишком долго. В зал вошел бледный барон фон Шпёркин. Королева посмотрела на него и сказала, — Говори. — Двенадцать батальонов, пехоты и три эскадрона занимают город, — ответил фон Шпёркин глухим голосом. — В этот момент они разрушают гвардейские посты. Сопротивление невозможно. — Да свершится воля Божья. Швейцарцы осаждают замок. Королева ничего не ответила. Затем спросила. — А Фридрих? — Нет его, прибудет утром. Видно, предпочел прибыть на готовое, стадиаз того, что делает. В это время сумятица начала переноситься с улицы в замок. Обширные дворы его заполнились теми, кто под крылом королевы искал защиты. На одном из дворов выложенном красивыми каменными плитками, там, где во времена августа сильного происходили великолепные турниры, стрельба по мишеням, маскарады и тому подобное, где некогда горели яркие огни и играла музыка, теперь метались перепуганные люди с узелками, ища в тени в углах ограды убежища. Королева глядела в окно, и слезы текли по ее щекам, хотя черты лица оказались неподвижными, как бы застывшими от боли. Каждую минуту кто-то вбегал с вестью. — Занимают военные склады, — восклицал один. — Обстошают арсенал, разбирают оружие, забирают кассы, опечатывают государственные конторы и архивы. Королева быстро к крестнику Секретный архив. Архив, обладать коим Фридриху нужно было больше всего, дабы оправдать им войну, находился в замке... И ключ от него был у королевы. Вошел барон Шперкин и остановился, не смея заговорить. «Архив — Архив? — спросила королева. — Его опечатывают, — промолвил генерал. В первое мгновение королева рванулась, словно желая побежать на защиту, но сдержалась. — Барон, — сказала она, — ежели они захотят употребить насилие, я должна об этом знать. Я пойду одна, буду стоять. Пусть отважатся поднять на меня руку, пусть убьют. Сопутствующие королеве графиня Брюль вздрогнула и воскликнула Не посмеют? Светлейшие государыне, возразил Шперкин, надо быть готовыми ко всему. Для прусского короля нет ничего святого, он никого не пощадит. Не посмеет! снова воскликнула графиня. Ибо, когда наступит минута отмщения, а Фридрих знает, что она неминуема, тогда и для него не будет ни жалости, ни почитания. Все молчали. Молодая баронесса Ностиц, прекрасная Пепита, стояла у окна с горящим лицом и вздымающейся грудью. Она казалась одной из тех героинь, коим не достает только оружия в руках, не то они бросились бы с ним на толпу. Что-то рыцарское сверкало в ее очах. Она не смела высказать своих мыслей. В ее головке звучало «Масленица» продолжалась долго, теперь приходит покаяние и пуст. Мы безумствовали над пропастью, и вот она разверзлась перед нами. Кто же спасет нас, ежели мы сами не умеем защищаться? Сами добровольно протянули руки к кандалам. Ах, ежели бы я была мужчиной! Пипита оперлась на подоконник и безотчетно бросила взгляд во двор. Вдруг огненный румянец на ее щеках сменился бледностью, брови нахмурились, голова склонилась, она вздрогнула и стала приглядываться. Внимательно, все более и более внимательно. Двор в это время занимали швейцарцы и прусаки. Среди них вертелось несколько человек, одетых в цивильное платье. Пепити казалось, что глаза обманывают ее. В одном из них она узнала кавалера Досимониса. Он шел рядом с толстым бегвелином, а тот разговаривал со своими земляками. Видимо, в голову ей пришла какая-то мысль, она мрачно задумалась, сделала несколько шагов, вернулась на место и снова сделала несколько шагов. Никто не обращал на нее внимания. Дверь была близка, не в силах противиться своей мысли. Послушная ей, прекрасная пипита выбежала из залы. Лестница была пуста. Никто из придворных и окружения королевы не отваживался выйти из королевских покоев. Она одна обладала таким мужеством. С верхних ступеней она глянула вниз. Швейцарцы заняли сторожевые посты. Неподалеку стоял Симонис. Пипита наклонилась. У нее заискрились глаза. — Кавалер де Симонис! — позвала она дрожащим голосом. Макс поднял голову и, увидев свою красавицу, вздрогнул и коснулся рукой шляпы. — Сюда, ко мне! — тихо скомандовала Пипита. — На два слова. Швейцарец заколебался. Но голос и лицо девушки были столь повелительны, обладали такой могучей силой, что он не мог противиться, и стал подниматься вверх по ступеням, изобразив на своем лице что-то вроде не то полуудивления, не то полугрусти. Остановившись перед Пипитой, он не сумел произнести ни слова, только слабо пошевелил губами. Девушка приблизилась к нему, сияя красотой, в гневе еще более чудесной, быть может, более величественной. Кавалерда Симонис, порывисто воскликнула она, — моя тетка выручила вас, когда вам угрожала опасность, вы обязаны ей жизнью. Я обещаю вам благодарность королевы, мою собственную, богатство, золото, высокое звание в будущем, все, что вы пожелаете, но вы должны стать моим слугой. Симонис смешался. — Да, моим, да. Она обеими руками схватила его за руку, оглядываясь по сторонам, хотя лестницы и коридоры были пустыми. — Я прочитал в ваших глазах, что у вас доброе сердце, хотя мысли ваши путанные, желания непостоянны. Я вас хочу спасти от себя самого. Я освобожу вас от рабства силы и укажу вам благородный путь служение несчастным. Вы свободны. Кавалерда Симонис, так неужто посвятить себя благородному делу борьбы против унизительного гнета? Не лучшее, что вы можете сделать со своей свободой? Говоря это, отважная девушка сжимала его руки, настойчиво всматривалась в него горящими глазами. Эти руки, сжимающие ваши, — прибавила она, — никогда не касались руки мужчин, даже брата. Уста, умоляющие вас, никогда не обращались с мольбой ни к кому, кроме Бога. Забота моя о моей стране, о королеве, ради них я хочу и должна завоевать вас. Семья моя богата. Я дам вам собственное состояние, а сама пойду в монастырь, вы же разбогатеете. Да ведь вы, нанимаясь на прусскую службу, ничего иного и не искали. Отвечайте же мне, кавалер де Симонис, ради Бога, отвечайте. Макс молчал. Это предложение обрушилось на него так же внезапно, как и все те неожиданные опасности и искушения, кои преследовали его со дня отъезда из Берлина. Красота Пипиты, ее отвага и волнение производили на него неотразимые впечатления. Он и рад был бы уклониться, видя впереди все новые осложнения, новые опасности, но Бронесса его не отпускала. — Сударыня, — сказал он, — дайте мне подумать. Я не знаю, не могу. — Нечего тут долго раздумывать, — возразила Пипита. Вы должны служить мне, а я даю вам торжественное обещание, а хотите так и поклянусь?» Тут лицо ее залил румянец, что на вашу жертву я отвечу безграничным самопожертвованием. Едва прозвучали эти слова, Симонис, как безумный, склонился к ее рукам и жарко их целуя воскликнул. «Повелевайте, госпожа моя!» Пипита перевела дух, отступила на несколько шагов. Было видно, что ей не хватает смелости. — Пока, — прошептала она, — у меня только одна просьба. Сохраняйте свои прежние отношения, не рвите ни с кем. Пусть все останется, как было. А сегодня вечером у тетушки. Вы поняли меня? Симонис ответил кивком, и баронесса исчезла. Несколько минут он постоял, не веря в происходящее, не в силах очнулся, пытаясь собраться с мыслями. — Неужели возможно такое счастье? — спрашивал он себя. Вместе с тем вернулось сознание всей опасности положения. Так он стоял все еще в смущении, когда увидел внизу бегвелина. Тот, казалось, искал его. Симонис быстро сбежал по лестнице. — А что ж ты там, сударь мой, делал? Девушку знакомую увидел. Швейцарец презрительно пожал плечами. — В такую минуту думать о девушках? Да это надо быть таким молокососом, как ты. Пойдем отсюда. Нечего здесь делать. Я полагал, что его величество нынче прибудет, поэтому явился. Так или иначе противно глядеть на то, что тут теперь творится. И боковыми воротами он вывел Симониса из-за часовни на улицу. Впрочем, она и с этой стороны была полна любопытных. По мосту двигались войска. толчая и свалка при въезде на него были несусветные. Иногда в воздух ввинчивался чей-то издевательский смех и тут же смолкал. Отсюда видны были сторожевые посты, поставленные около дворца Брюля. — Ну, представляю себе, что мы тут завтра увидим, — сказал дегвелен «Поручаюсь, что его величество не помилует брюля и хорошенько перетряхнет его по реки. Он рассмеялся, но тут же его мысли обратились к нему самому и вызвали вздох. «Я не продал и половины своего сыра, — сказал он тихо, — а то, что осталось, — пропало и махнул рукой. Кто же мог предвидеть, что это так быстро произойдет?»